Посиделки в наре вокруг кухонного очага. Забавно устроен свет, когда изо дня в день видишь какого-то человека, со временем к нему привыкаешь и поневоле начинаешь его привичать. Жил в городе Сакаи некий рыботорговец, который уже 25 лет приходил со своим товаром в нару. Торговал он одними лишь осьминогами, за что и получил прозвище Хатиске продавец осьминогов. Решительно все знали его в лицо, и постепенно у него появились постоянные покупатели, так что он вполне мог прокормить семью из трех человек. И все же ему еще ни разу не удалось скопить к Новому году хотя бы 500 лишних медиков. Самая большая роскошь, какую он мог себе позволить в праздник, это попотчивать своих домочадцев «Дзони». С молоду этот торговец привык жить с расчетом и ничего не делал, просто так, за здорово живешь. Даже когда старуха-мать просила его купить грелку для рук, он брал с нее плату за хлопоты. «О чужих уж и подавно речи нет. Случись кому-нибудь попросить его сбегать за поветухой он с места не двинется, покуда перед ним не поставят чашку политого чаем риса», ведь в этом деле каждое мгновение на счету. Много на свете корыстников, но такого, как он, не нечасто встретишь. Даже отправляясь по поручению молитвенной общины за полотном на саван для умершего собрата, он требовал вознаграждения за услуги. В народе о таких говорят, и за счет покойника рад поживиться. Но хотя думал он только о собственной выгоде, разбогатеть ему никак не удавалось. Видно, все-таки есть справедливость небесная. Осьминога потому и зовут осьминогом, что у него восемь ног. Однако хатиска с самого первого своего появления в Нарии повадился отрезать у каждого осьминога по ноге. Никто на его счастье этого не замечал, и плутавство сходило ему с рук, а отрезанные ноги он сбывал владельцу какой-то харчевни в городке Мацубара. Бывают же на свете такие ловкачи. И все же недаром сказано 75 раз сойдет, на 76 шестой попадешься». Рано или поздно любой обман обнаруживается. Под конец прошлого года Хатиски совсем обнаглел и стал отрезать у осьминогов уже по две ноги. К счастью для него, в предновогодней суете этого опять никто не замечал. На улице Тегай его позвали в какой-то дом, обнесенный плетеной бамбуковой оградой, и купили у него двух осьминогов. Хатиске собрался уже было уходить, но тут хозяин дома, старик с бритой, как у монаха головой, вдруг отвлекся от игры в го и, подойдя к нему, недоуменно прищурился. «Что-то у ваших осьминогов подолы коротковаты». Присмотревшись как следует, он понял, в чем дело. «Интересно, в каких это морях водятся такие недомерки? С самой эры богов ни в одной книге не упоминалось об осьминогах с шестью ногами. Выходит, все это время ты обманывал жителей Нары. Но погоди уж, теперь-то я запомнил тебя в лицо». «Нечего меня пугать», — огрызнулся торговец. «Я и сам не стану продавать свой товар таким лентяем, как вы». «В последний день года развлекайтесь игрой в го. Вскоре слух об этом происшествии облетел всю округу. На каждом углу только и судачили, что о Хатиске продавце шестиногов. А поскольку Нара город небольшой, торговец навсегда потерял всех тамошних покупателей, и виною всему была его неуемная жадность. К слову сказать, в Наре в канун Нового года куда спокойнее, нежели в Киото или Осаке. Закупленные в долг люди здесь рассчитываются из тех денег, что имеются у них на руках, а остальное обещают вернуть при первой возможности. Заимодавцы верят им на слово и больше не докучают перед праздником. Часам к десяти вечера все жители Нары заканчивают свои дела, и в каждом доме устраиваются новогодние посиделки в кухне. Там загодя устанавливают Очаг и рори и застилают земляной пол циновками, на которых рассаживаются все домочадцы, начиная с хозяина и кончая слугами. Сноска и рори — открытый очаг в полу. По местному обычаю они вместе пекут круглые моти, используя при их разделывании особые бамбуковые кольца, и тут же ими лакомятся. Да чего же приятно это зрелище семейного благополучия? Бедники, живущие на северных окраинах города, начинают свой праздник посещением дома преподобного Инабы, настоятеля обителей Дайдзюин. Сноска Дайдзюин, Павильон Великой Колесницы, буддийская обитель в городе Наре. В первый день Нового года на рассвете бедняки стучались в ворота дома ее настоятеля, возглашая праздничные приветствия и получали традиционное угощение — вино и рис. После этого они обходят весь город, возглашая у каждого дома «Богатство вам, хозяева, и всяческого изобилия!» и всюду им подают рисовые лепешки и медики. Если присмотреться, они напоминают тех, кого восыки зовут «изгоняющими беды». Сноска, изгоняющие беды, Якухараи, так называли нищих лицедеев, которые в новогоднюю ночь ходили по дворам, произнося молитвы и заклинания против несчастий, за что получали от хозяев несколько мелких монет. В первый день Нового года чуть забрежил рассвет, Улицы оглашаются выкриками торговцев картинками с изображением Бога Дайкоку, сидящего на мешках с рисом: Покупайте мешки счастья, не упустите своего счастья. На рассвете второго дня раздаются голоса Эбису, кому эбису, а на третье утро Нового года повсюду слышится: Кто еще не купил? Бисямона, подходите скорее! Сноска. Бисямон, один из семи богов счастья, изображается в облике грозного воина с буддийской пагодой в одной руке и копьем в другой. Во времена Сайкаку его почитали как бога и подателя удачи. Так три утра подряд зазывают покупателей продавцы богов счастья. По существующему в Наре обычаю, в первый день года жители не ходят друг к другу с новогодними поздравлениями, зато отправляются на поклон в святилище Касуга-Даймёдзин. Сноска Касуга-Даймёдзин – один из старейших синтаистских храмов в древней столице Японии – городе Наре. Ради этого собирается вся семья, вплоть до самых дальних родственников – и чем она многочисленнее, тем больше к ней уважения. Где бы то ни было, богатые и знатные всегда вызывают зависть. Производители беленого полотна, о котором славится Нара, весь год поставляют его столичным мануфактурщикам, а деньги за него получают в конце года. Завершив свои дела в Киото, они в новогоднюю ночь возвращаются домой, в Нару, освещая себе путь факелами». Трудно вообразить, сколько тысяч каммы стекаются в южную столицу в уплату за полотно. По прибытии в нару поставщики прячут выручку в кладовую, а после праздников 5 числа начинают подсчитывать свои барыши, и так происходит из года в год. В одной из глухих деревушек Ямато скрывалось четверо нищих ронинов. Отчаявшись раздобыть хоть немного денег для встречи Нового года, они решили напасть на купцов, когда те будут возвращаться в нару. Но, как оказалось, в сундуках у этих толстосумов лежали огромные деньжище у кого 30, у кого 50 каммы. А вовсе не та мелочь, которая требовалась им на выпивку. Поразмыслив, грабители не стали с ними связываться, и отправились к темному перевалу, чтобы там подкараулить какого-нибудь купчишку, возвращающегося из Осаки. Вскоре они увидели небольшого роста мужичонку с перекинутым через плечо свертком из рогожи. — Глядите-ка, какой хитрец! — заметил один из грабителей. — Поклажа у него наверняка тяжелая, а он несет ее так, будто она ничего не весит, не иначе у него там спрятаны деньги выскочив из засады они отняли у путника сверток и поспешили скрыться а тот закричал им вдогонку к завтрашнему дню вам это не пригодится ей ей не пригодится и верно раскрыв сверток четверо разбойников нашли в нем сушеную икру сельди вот те раз